В отрядах Стика насчитывалось гораздо меньше людей, чем ему бы хотелось. Ночью в городе произошло несколько стычек. Хотя и сравнительно незначительных, чтобы считать их мятежами, но известие о кораблях содружества сильно повлияло на общее настроение населения. Было совершено несколько ограблений и поджогов, и угнано несколько машин. Позднее обнаруженных на баррикадах Опазлённые жители забрасывали полицейских и охранников института зажигательными снарядами. Рабочая группа Стиков в течение ночи отслеживали передвижения институтской охраны. Стик изучил карту в виртуальном поле зрения. В намерениях бойцов института не приходилось сомневаться. Старательнее всего они расчищали широкий проезд между площадью первого пешехового перехода и началом первой магистрали у границы города. Усиленный охранниками института наряд полиции произвёл проверку склада в доках. Стик вспомнил, что ещё 3 дня назад именно там хранилось его оборудование. Разведка института стала работать тщательнее. В китайском квартале по разным обвинениям было произведено несколько арестов. Трое из задержанных работали в резиденции Барсумянцев. Самих Барсумянцев институт пока не трогал. Но подбирался к ним всё ближе. Губернатор подписал ещё три контракта на усиление полицейских участков охранниками института. Дерьмо. Что случилось? спросила Олвен. Губернатор отдал 3П. Отдал площадь институту? Проклятье. Да уж. Стик вытащил из небольшой сумки свежие шорты и футболку, поверх них натянул защитный комплект. И прикрыл его клетчатой рубашкой и мешковатыми джинсами. Сверху он надел длинную кожаную куртку, купленную в Санкт-Петербурге на земле. В высокие туристические ботинки он засунул нож с волновым лезвием, ионные пистолеты и скорострельный карабин разместились в кобурах под застёгнутой курткой, а гранаты на поясе. Портативный модуль с высококачественными сенсорами Стик положил в нагрудный карман. А на шею на красной ленте повесил тёмные очки в стальной оправе, обеспечивающие высокое разрешение получаемого изображения. Волвен оделся в похожем образом, спрятав оружие под одежду и оставив на виду свободные зеленовато-жёлтые брюки и зелёную непромокаемую куртку с отпечаткой на ней сценкой серфинга в Северном море. Из дома Стига и Волвен вышли вместе. Городские улицы пустовали, и даже витрины магазинов ещё были закрыты тонкими решётками из углеродистой стали. Древние роботы муниципальной службы медленно ковыляли по тротуарам, собирая мусор и смывая вчерашнюю грязь. По дороге, исторгая клубы выхлопных газов, проезжали лишь ранние фургоны службы доставки да автобусы с сонными рабочими утренних смен. Стик, обернувшись на восток, увидел, как над горизонтом поднимается солнце, заливая город розоватыми лучами. В 300 м от дома на углу уже пристраивался со своей передвижной закусочной ранний торговец. Он радостно улыбнулся, когда Стик остановился около тележки и заказал на завтрак сэндвичи с ветчиной и кофе. Пока торговец поджаривал на гриле ломтики ветчины, Стик и Олвен выпили по стакану свежевыжатого апельсинового сока. Стик направил вызов Кили Максобулу, дежурившему в каморке над железоторговлей Халкина. "Вокруг нас кто-нибудь замечен?" спросил он. "Нет, всё чисто. В Шотландском квартале спокойная обстановка. Зато на площади 3П всё больше людей из института, и не только бойцов". На пункт управления переходом прибыло несколько техников. Чёрт, это плохо. Можешь пошуровать внутри? Тут у нас старая проблема. Связь городской сети с центром ККАТЭ нарушена. Я думаю, они её физически обрубили. Дремлющие небеса, а наши вызовы могут пробиться. Не уверен. Я успел внедрить в модуле ККАТЭ шпионскую программу. Она не в состоянии послать подробный отчёт без риска быть замеченной, поскольку институтские ограничили пропускную способность. Но из того, что есть, напрашивается интересный вывод. Специалисты института устанавливают цензорные программы на все каналы связи дальний. Любой вызов, направленный в содружество, будет анализироваться. То же самое касается и входящих сообщений. Чёрт побери. Стик допил свой сок. И вытащил безникотиновую сигарету. Ты отлично поработал, Киили. Мы собираемся пройтись вокруг площади 3P. Будь осторожны. Они забрали свои сэндвичи и кофе, свернули на Монтана Авеню, ведущую к площади, и Стик на ходу рассказал Олвину о последнем вредительстве института. Они не стесняются, осторожно заметила Олвин. А ведь обстановка в городе и без того неспокойная. Да. Он прикурил. Они уже обезопасили себе путь от перехода до первой магистрали. А теперь ещё и это. Всё к одному. Звёздный странник возвращается. В её глазах появился азартный блеск. Приближался момент, о котором давно мечтали хранители открытое противоборство с врагом, отмщение планеты. Верно. На Монтона Авеню, широкой магистрали, соединяющей площадь первого пешехового перехода с центральным кварталом, они не могли остаться незамеченными. В недолгий период расцвета своих амбиций архитекторы Armstrong City заложили между крупнейшим коммерческим районом и городскими службами, призванными следить за ним, трёхрядный проспект Потом богатые русские эмигранты подарили городу тысячи саженцев варистистых клёнов, недавно выведенных путём генной модификации. Все деревья были высажены вдоль Монтана Авеню. Теперь они выросли до 50 метров в высоту, а их листья напоминали пушистые малиновые серьёжки. Благодаря великолепным растениям, отгораживающим тротуары от проезжей части, Проспект Целое столетие был одной из главных достопримечательностей города. К настоящему времени почти половина деревьев высыхло, поражённые местным грибковым вирусом, распространившимся в южном полушарии пару десятков лет назад. Стена, отделяющая пешеходов от машин, сильно поредела. Борсумянцы предложили вирусоустойчивые саженцы, но однородность проспекта была утрачена. А многие молодые деревья пострадали от хулиганов. Таким образом, длинные участки тротуара остались без защиты. По направлению к площади сердито сигналил дерзким водителям, едущим тем же маршрутом, сырёвым промчалась очередная колонна шестиколёсных ленд-роверов. Стик проводил её взглядом, стараясь придать лицу выражение невинного безразличия. Вдоль проспекта стояли в основном трёх и четырёхэтажные здания с фасадами в стиле эпохи Наполеона, весьма популярные у жителей Армстронг-Сити. Первые этажи занимали частные магазинчики со всявозможной экзотикой, какую только удавалось доставить на дальнюю. Выше располагались конторы адвокатов и представительства корпораций содружества. Никому больше арендная плата была не по карману. Дремлющие небеса, где же люди? сердито спросила Олвен, когда ландроверы исчезли из вида. Даже для раннего утра пешеходов было действительно очень мало, да и поток машин тоже сильно уменьшился. Обычно по проезжей части в обоих направлениях сновали бесконечные вереницы грузовиков, фургонов и легковых автомобилей. Плохие новости быстро распространяются. Заметил Стик. В полукилометре от Энфилдского проезда, выходящего на площадь, они свернули на второстепенную улочку и зашагали к рыночной стене. Стик окликнул его Киилли. Ньюритон доложила о каких-то двух парнях, слоняющихся в конце Галстон-стрит. Они уже третий раз проходят мимо. Проклятье, воскликнул Стик. Гаустолл-стрит располагалась всего в нескольких сотнях метров от железоторговли Халкина, а им Солвен до основания рыночной стены оставалось не больше 50 метров. Торговцы в своих нишах уже принимались за работу, но все казались немного растерянными и испуганными. Скажи ему, пусть продолжает наблюдение. Я хочу знать, что они затеяли. Может, просто ходят по кругу. И пусть остальные смотрят внимательнее. Ладно, всё сделаю. И приготовьтесь к срочной эвакуации. Ты считаешь это необходимо? Да, считаю. Что случилось? спросила Олвен, заметив, как нахмурился Стик. Возможно, обнаружение базы. Стик злился, что ему нельзя оказаться там, чтобы тщательно изучить обстановку. Сейчас ты должен доверять другим, подумал он. Это был лишь вопрос времени. сказала Олвен. Правильно. И они дошли до основания рыночной стены и стали подниматься по одной из широких лестниц, ведущих к верхнему базару. В лавках, защищённых от солнца полотняными навесами, царило такое же уныние, как и внизу. Стик и Олвен постарались затеряться среди толпы. В этот час товары и хозяева ресторанчиков закупали продукты у поставщиков. Здесь все как будто принадлежали к одному семейству и знали друг друга. Стараясь не привлекать внимания, Стик и Олвен проходили между столиками и прилавками, игнорируя приветственные улыбки и обещания выгоды. Добравшись до каменного парапета, они протолкались сквозь ряды любопытных и издале наблюдающих за событиями внизу. Стик посмотрел на площадь. Проклятие казалось, что в самом центре Армстронг-Сити высадилась вражеская армия. Перед переходом извилистой линии выстроилось множество ренджроверов. Установленные на них кинетические орудия были расчехлены и постоянно поворачивали дула из стороны в сторону, охраняя границу мерцающего силового поля. Другие машины блокировали все проезды за исключением Энфилдского. где барьеры и бетонные блоки преграждали путь гражданскому транспорту. Всё обширное пространство площади оставалось пустым, чего стиг никогда прежде не видел. К сырыночной стене можно было даже услышать плеск трёх больших фонтанов, выбрасывающих в воздух белые пенистые струи. Отряды охранников института, одетых в гибкую броню, обходили основание рыночной стены, И приказывали торговцам закрывать лавки и идти по домам. Время от времени раздавались протестующие возгласы, сопровождаемые глухими ударами, стонами и плачем. Вся площадь перешла под контроль института. "Килли, в каком состоянии связь с промежуточной?" спросил Стик. "Связи нет. Они перерезали все кабели, кроме двух." А в оставшихся каналах установили мониторинговые программы, обойти которые я пока не могу. Прости, Стик, но прямой связи с содружеством у нас нет. Стик скрипнул зубами, не отрывая взгляда от тёмных фигур в броне, разгуливающих по пыльной площади. А что говорит Мюриден? Давай подозрительных типов ушли от него. Но Феликс доложил, что они вроде бы появились на его участке. Ладно, выбирайтесь оттуда. Это приказ. Мы переводим штаб в запасной пункт номер 3. Понятно? Так точно. Разговор закончился. Выждав несколько мгновений, Стик приказал Лдворецкому вызвать железоторговлю Халкина. Адрес оказался неактивным. Стик мрачно усмехнулся. Килли и остальные работали профессионально. "Идём", сказал он Олвену. Они снова прошли между магазинами и начали спускаться по широким ступеням. Что теперь будем делать? спросила Олван. Не знаю, только никому об этом не говори. Конечно. Проклятье, я должен был предусмотреть такой поворот событий. Я всё испортил. Если Адам сейчас попытается прорвать блокаду, то попадёт прямо под прицел скопления сил Звёздного странника. А мы даже не имеем возможности послать предупреждение. Ты найдёшь выход. Не говори так. Не стоит надеяться, что всё будет хорошо. Звёздный странник обеспечил себе безопасный путь на планету. Йоханссон увидит, что связь между нами прервана и догадается о возвращении Звёздного странника. Одно дело что-то знать и совсем другое иметь возможность повлиять на события. Взгляд Стикова упёрся в грубую каменную кладку рыночной стены. Мы могли бы сами атаковать Звёздного странника в момент перехода. Но как же отомщение планеты? с благоговейным испугом спросила она. Если Звёздный странник погибнет, планета будет отомщена. Надо подготовить всё самое мощное оружие. На всякий случай. Подобно остальным старшим членам династии, Кэмбл Шелдон содержал на земле личную резиденцию. Для себя он выбрал искусственный остров Нитачи, созданный в Сейшельском архипелаге несколько веков назад, когда естественным островам ещё грозило затопление. Но парниковый эффект так и не достиг катастрофического уровня, о котором твердили самые фанатичные защитники природы. Лишь несколько небольших островков оказались подтопленными. Эвакуации жителей на большую землю так и не потребовалось. После перевода большинства загрязняющих атмосферу производств на планеты большой дюжины и вступления в силу жёстких ограничений, одобренных комитетом по охране окружающей среды, Климат начал постепенно меняться, возвращаясь к состоянию благословенного 19 века. Наибольший ущерб, причинённый Сейшельским островам, заключался в обесцвечивании кораллов, погубившим множество рифов. Но искусственным путём удалось восстановить их былое великолепие. Из иллюминатора личного сверхзвукового самолёта Джастина видела необычное мерцание, обозначающее остров. Луна ещё не взошла, и свет звёзд был довольно слабым. Так что в целом поверхность моря оставалась непроницаемо чёрной. Самолёт с дельтавидным крылом, задрав нос, начал резко снижаться по плавной кривой к острову, находящемуся ещё в 20 км. На фоне холодной тёмной воды, нитачи мерцающий тёплым светом, был едва виден. Остров представлял собой квадрат 5 км в поперечнике, С длинными волнорезами, между которыми образовались обширные песчаные пляжи. Вокруг единственного дома, стоящего у северного края острова, горело несколько ярких огней. Вскоре стало можно различить и бирюзовый овал освещённого плавательного бассейна. На посадочной площадке, отстоящей на 200 м от берега, зажглись красные и зелёные огоньки. Небольшой самолёт почти без толчка приземлился на металлическую сетку. Первыми по надувному трапу спустились двое охранников из службы безопасности Сената. По их сигналу вышли и Джастина с Паулой. Снаружи, несмотря на глубокую ночь, было тепло. Чистый и солоноватый воздух после стерильной кондиционированной атмосферы в салоне самолёта приятно взбодрил Джастину. У края площадки в сопровождении собственных охранников их встретил Кэмбл Шелдон, одетый в золотисто-белый махровый халат. Он зевнул, прикрыв рот рукой. Рад вас видеть, поздоровался он и легонько поцеловал Джастину в щёку. Ты в порядке? Прежде чем лечь, я подключился к новостям из Нью-Йорка. Всё хорошо. Джастина не без удивления взглянула на его потрёпанные шлёпанцы. "Ну отлично." Кэмбл с любопытством посмотрел на Паулу. "Следователь, всегда рад вас видеть, мистер Шелдон. Если не возражаете, давайте пройдём в дом", предложил Кэмбл. "Я ещё не привык к местному времени". "Хорошо", согласилась Джастина. У края посадочной платформы стояли два мини-мобиля, в которых вся компания доехала до самого дома. В архитектурном отношении он представлял собой сооружение из арок и стеклянных сфер. Тем не менее, открытые проёмы защищались воздушными завесами, а кондиционеры поддерживали внутри приятную прохладу и устраняли излишнюю влажность. Хозяин провёл посетительниц в просторную гостиную с произвольно расставленными креслами. Устроившись на мягких подушках из белой кожи, Джастин отпустил свою охрану. Килохранителя Кэмбл тоже покинули помещение, после чего вокруг комнаты опустилась электронная защита. "Ну вот", заговорил Кэмбл, приглаживая рукой тёмно-русые волосы. "Я весь внимание. В тебя стрелял самый опасный из существующих киллеров, а ты, едва придя в себя, отправилась ко мне. Почему?" "Я приехала сама, чтобы подчеркнуть важность проблемы." Нам необходимо прояснить позицию Шелдона по некоторым вопросам, а времени на сенатскую болтовню у меня нет. Я всего лишь временный сенатор. Ни чертовски хороший я, вы сказал. Я слежу за политическим бюллетенем династии. Спасибо. Что ж, задавай свои вопросы. Если смогу, я отвечу, а если не смогу, то так и скажу. Мы достаточно хорошо знакомы, чтобы говорить друг с другом без увёрток. Отлично. Джастина слегка наклонилась вперёд. В Сенате намечается голосование по поднятому валетой вопросу об увольнении Паулы из службы безопасности. Я хочу знать, как в этом случае проголосуют Шелдены. Кембл посмотрел на неё с удивлением. Это был явно не тот вопрос, которого он ожидал. Он перевёл взгляд на Паулу, потом снова на Джастину. И ты приехала сюда ради этого? В зависимости от принятого решения будет строиться дальнейшая стратегия, сказала она. И Кембл, мне нужен ответ лично Найджела, а не формальная отписка какого-то помощника из аппарата Джессики. Кембл с явной тревогой обратился к Пауле. Я не понимаю. Сенату известно о Мирианнете? Нет, ответила Паула. Джастина тоже повернулась к следователю. Она понимала, что только что упустила нечто важное. А что было на Мирианете? раздражённо спросила она. Эльдвордский тотчас выдал ей файл, в котором Мирианет числился независимым миром, покинувшим содружество более века назад. "Это старое дело", сказала Паула. "За которое наша династия была и остаётся глубоко признательна следователю Мио", добавил Кэмбл. "В этом-то и состоит проблема", сказала Паула. "И именно потому я приехала сюда вместе с сенатором. Я должна знать ваши настоящие ко мне отношение". Некоторое время Кембл оставался неподвижным, изучая информацию в виртуальном поле зрения. "Это связано с улеминотом, а не с покушением на убийство, не так ли? Один из ваших бывших коллег оказался своего рода диверсантом". Да, Тарла, но наш приезд связан и с покушением, и ещё с политическим курсом вашей династии. Ключом к решению проблемы является вопрос о моём будущем. Вот из-за чего я выбрал работу в практической области как атэ, а не в политике, сказал Кэмбл. Все ваши интриги и подсиживания, он передернул плечами. Ты сможешь дать нам ответ, настаивала Джастина. Ты хочешь, чтобы я спросил лично у Найджела, не намерен ли наша династия выдворить Паулу? Да, пожалуйста. Хорошо, отрывисто бросил он. Я сделаю так, как тебе угодно. Подождите немного. Он прикрыл глаза и глубже погрузился в подушки своего кресла. Жастина повернулась к Пауле. Так что там с мирянами этим? Длинная история из далёкого прошлого. Для завершения дела я взяла отпуск в управлении и отправилась на планету после того, как этот мир обрёл независимость. "После?" с нескрываемым удивлением уточнила Джастина. "Да. Ого. Джастина уже не в первый раз подумала, каким скучным было её существование по сравнению с жизнью следователя в недавнего времени. Кем был открыл глаза?" На его лице заиграла озорная мальчишеская улыбка. "Ну, этот разговор будет стоить мне его благосклонности на целую неделю". Я прервал Неджела, когда он был очень занят. "Что он сказал?" нетерпеливо спросила Джастина. Она старалась сохранять спокойствие, но видела, как дрожат её руки. Династия Шелдонов целиком и полностью доверяет следователю Мио. не будет счастлива, если та продолжит работу в службе безопасности сената. Сенатор Август доведёт это мнение до Халгартов. Мы намерены противостоять всем предложениям, мешающим следователю выполнять свою работу. Джастина выдохнула, почти всхлипнула. На глаза навернулись слёзы. Она понимала, что во всём виноваты гормоны, и не беспокоилась, что Кэмбл увидит её в таком состоянии. Жастина ощутила колоссальное облегчение. Она боялась даже представить, что могло произойти, если бы Найджел оказался по одну сторону со звёздным странником. "Господи!" воскликнул Кэмбл, уставившись на Жастину. "Что же такое происходит?" Он скочился со своего места и взял её за руку. Жастина всхлипнув смахнула слезинку. "Прости", сказала она. "Я немного не в себе". Ты сейчас совсем не похож на ту великолепную джастину, какой я тебя помню, мягко произнёс он. Тебе надо бы отдохнуть, оправиться после тяжёлого испытания, а лучшего места для отдыха, чем нетачи, нельзя и представить. Здесь есть свободная кровать, и есть моя кровать. Она слабо улыбнулась на его игривое предложение. Нам необходимо увидеться с Найджелом Шелдоном, вмешалась Паула. Не могли бы вы договориться с ним о встрече для меня и сенатора? Он вспыхнул от негодования сочтя поведение следователя бестактным, улыбка Джастины стала шире. "Боюсь, следователь права. Нам действительно необходимо увидеться с Найтджелом, и это очень срочно". "Ну хорошо", снова становясь серьёзным, сказал он. "Я вызову его ещё раз". Внезапно он замолчал и широко открыл глаза, заметив в виртуальном поле зрения срочное сообщение. Джастина тоже его увидела. В сверхсекретном оповещении от флота сообщалось о сотнях новых червоточин чужаков, открывшихся в звёздных системах содружества.